«Страх и любовь. Вы тревожитесь о вечной жизни. Добрая святая тревога. Митрополит Филарет писал кому-то, «Ты боишься? Я за тебя радуюсь. Ты радуешься? Я за тебя боюсь». Трепетно и радостно православное сознание. Да, ложно успокоенными в этом исчезающем мире быть нельзя. Быть мирным ⁇ это совсем другое. При мире сердца может быть и святое горение, которое, как пламя, устремляется вверх. Если ослабевает в мире человеческое пастырство, усиливается пастырство Христова. Внимайте этому пастырству. Я бы хотел, чтобы вы вошли в постоянное чувство, что Господь все видит. Все трудности нашей заботы всегда открыты пред Ним. Старайтесь иметь часы, получасы или хотя бы минуты одиночества, тишины пред Богом. Развивайте настороженность совести. Это большая радость стоять пред Господом, ходить в Его близости». Возможно ли выявление правды до конца в этом мире? Нет пределов Божьей правды, но в намерении, алкании и жажде правды она возможна и осуществима в сильной степени и на земле. И нам дает Господь непрестанно дары своей правды, прощая нам нашу неправду и нашу несовершенную правду». А страх смерти естественен для смертных. Он преодолевается только благодатью. По мере веры приходит и большее доверие к руке Отца. «Отче, в руки Твои святые предают дух мой грешный». В этом есть уже предвкушение неизъяснимого блаженства жизни с ним. Повторяйте чаще эти слова и всегда перед сном. Любовь, Изгоняет страх.